Глава 39. Ольга. Он разбил руки в кровь. Изувечил. Дима отшатывается от меня, когда я подхожу ближе и следом обессиленно скатывается вниз. Он практически падает на пол и спиной прижимается к стенке. Часто дышит и бросает руки на колени. Выставляет их перед собой, а с них стекают тягучие алые капли. «Лед не нужен», — кидает он ледяным тоном. «Ничего не нужно!» «Хорошо». Я рефлекторно киваю, чтобы он не подумал, что я собираюсь спорить. Но уйти не могу. Опускаюсь на колени рядом с ним и стараюсь угадать его мысли. Он выглядит загнанным и обозленным. Жгучим штормом по лицу гуляет черная тень и заставляет его то и дело кривиться. Пару мгновений Дима даже не замечает, что я совсем близко, а когда поднимает на меня глаза, замирает и болезненно выдыхает. «Почему ты здесь?» спрашивает он. «Что?» «Какого хера ты здесь? Я не звал тебя, не тащил!» Он хочет еще что-то добавить, но сбивается и не находит подходящего слова. Оно ускользает от него, и Дима машинально сжимает кулаки. «Не надо. Не могу промолчать, ведь видно, что ему по-настоящему больно. Не делай так. Я осторожно протягиваю к нему ладони, касаясь запястья. Простое легкое прикосновение, чтобы отвлечь. «Ты не обязана!» Тут же отзывается Дима. «Иди!» Я поднимаюсь на ноги и правда ухожу. Поворачиваю к столовой и иду к холодильнику. Все-таки достаю пачку льда и возвращаюсь к мужу, который не пошевелился ни на миллиметр. Он проваливается глубоко в свои мысли и не реагирует на мои манипуляции первые мгновения. Только кривится, когда я прикладываю лед или гонько нажимаю, чтобы пачка не упала. Я сижу напротив него и держу лед, чувствую его заостренный взгляд на моем лице. «Ты мог повредить руки. Лучше позвонить Родову, пусть...» «Не хочу никого видеть». «Дима, это не шутки». «От переломов не умирают, это я точно знаю». «Да, он ломался много раз». Буйное прошлое, в котором были уличные драки, спортивные состязания и криминальные разборки. На его массивном теле полно шрамов, которые я заучила как дорожную карту. Знаю каждый поворот и изгиб. Первое время не понимала, как он вообще остался жив. Может поэтому у меня никогда не получалось его презирать всем сердцем. Бояться – да, но ненависти всегда мешало понимание, через какую мясорубку в своей жизни он прошел. Он очерствел и стал жестоким, пока пробивался наверх, и выучился четко делить людей на своих и чужих. Для первых все, вторых в утиль. А я попала в разрез ни туда, ни сюда. Он не смог выбросить меня из жизни или вообще пристрелить как предателя, но и простить никак. Дима живет в мире, где никто никого не прощает, и надо каждую секунду держать удар, иначе съедят. У меня есть цен. Неожиданно произносит он на выдохе. Ему пять лет уже. Живет с матерью в другом городе. Я знаю, Дима. Он с легкой усмешкой кивает а на мгновение прикрывает глаза. Она мне никто. Была любовницей недолго, чтобы ребенка сделать. Я выбрал ее для этого, когда понял, что с тобой не заведу, не смогу. Купил дом и перевез их туда. Обычная история. У мужчин с достатком Димы почти всегда две-три семьи. Об этом не задумываешься, но очень быстро узнаешь, когда попадаешь в их мир. Он устроен именно так. Точка. «Как зовут мальчика?» — спрашиваю. «Андрей». «Красивое имя». Я отворачиваюсь. Не в силах спрятать эмоции по-другому. Странный разговор черкает по нотру и задевает глубоко спрятанный от самой себя нерв. Я всегда боялась, что ты захочешь ребенка. Боялась, что отберу? Да, или что-то в этом роде. Боялась давать тебе такую власть надо мной. Я монстр, да? Дима усмехается ярче и на грани здорового. На мгновение проступает его ферменное гадкое веселье, которое обжигало меня столько раз. Но сейчас он насмехается над собой, а не мной. И почему-то от этого не легче. Он же не чужой, в любом случае. Нас связывает столько всего, что тесно в груди, и каждая секунда наедине с ним колет пальцы странным напряжением. Я ведь знаю его, как ни один другой человек. Если Дима кому-то и открывался, то мне. Ты бываешь им. Я смотрю ему в глаза и говорю, как есть. И даже сейчас я смотрю на тебя и думаю, а вдруг опять, вдруг вернется? Нет. Дима уверенно качает головой. «Не вернется!» Он рисковато разворачивает ладони и перехватывает пачку льда. Следом отбрасывает ее в сторону и сжимает мою локоть, подтягивая меня к себе. Я за мгновение оказываюсь в его осторожных объятиях и утыкаюсь лицом в шелковую рубашку. Дима медленно проводит пальцами по спине, выкручивая реальность наизнанку. «Я не понимаю, что происходит и не знаю, что делать с собственным телом». Я не хочу чувствовать другого мужчину, не Пашу. Но из далеких дней поднимаются счастливые воспоминания, когда Дима был так же нежен и трепетен. Я успела забыть и зачеркнуть их. Он сто лет не был таким со мной. Ты напряжена, отзывается Дима и дает мне чуть отстраниться. Ольга! Я не могу так. Я знаю, ты мой муж, но мне не по себе от твоих прикосновений. Я обхватываю его руку и увожу ее прочь с моего тела, после чего отодвигаюсь подальше. Дима внимательно следит за моими жестами и ничего не делает, хотя хмурится. И с трудом сдерживает хозяйскую натуру.